Глава тридцать девятая. Алена. В моих руках спал ангелочек со светлыми волосами и синими глазами. Дочка хоть и была мала, но уже проявляла характер. Она любила свободу в движениях, поэтому от пеленания пришлось отказаться почти сразу. Хорошо, что я купила бодики со специальными антицарапками. Благодаря этой одежде Сняжка сложила ручки на груди и сладко сопела. «Я могу часами смотреть на нее». «Алена, тебе следует поесть и поспать», мягко, но безапелляционно заявил Алексей. Едва вошел в палату. Мужчина первым делом пошел мыть руки, а затем, тщательно вытерев их, подошел ко мне и забрал из рук нашу принцессу. «Здравствуй, мое солнышко», прошептал он, бережно прижимая к себе дочь. «Папа сегодня целый день только о тебе и думал», признался этот суровый мужчина и поцеловал ручку дочки, а затем, словно вспомнив обо мне, повернулся в мою сторону. «Мама передала тебе овощной суп и отварное мясо. Поешь, пожалуйста, пока все теплое». «Спасибо». Я встала с кровати и подошла к пакету. Там нашлись... «Не только озвученные блюда, но и многое другое. Приятно было, что все, что принес Алексей, мне можно было есть». «Зачем так много? Нас ведь завтра выписывают?» «Кстати, об этом. Я разговаривал с медсестрами. Клиника предоставляет услуги фотографа и видеооператора. Как ты на это смотришь?» и «Если только это не затянется надолго. Ужасно хочу домой». Антон сказал что вы вдвоем уже все подготовили. Через несколько дней после родов у нас с мужчиной состоялся длинный, но важный разговор. Рождение Снежки все изменило. Держа дочь на руках, я хотела подарить ей весь мир, все самое-самое. Тогда и пришло понимание, что моей дочери нужна полноценная семья. Напор Антона пугал и отталкивал. Несложно спрогнозировать – что через несколько лет мужчина захочет общего ребенка. Он будет давить на меня, пока я не соглашусь. Конечно, я буду любить второго малыша, но сможет ли Антон не делить детей? К тому же присутствие Алексея сильно не понравилось Антону. Мужчина, получив право решать что-то в наших жизнях, тут же станет вытеснять родного отца из жизни Снежки. Это тоже сыграло не последнюю роль принятии непростого решения как бы я ни была благодарна антону за поддержку и дружеское участие мы с ним не можем быть вместе мужчина тяжело принял мое решение ушел не проронив ни слова а затем сутки не появлялся я думала что потеряла его навсегда словно оборвала еще одну ниточку между мной и денисом ходила несколько дней по палате и переживала. Алексей не выдержал и спросил, в чем дело. Пришлось сознаться. Мужчина выслушал и сказал не волноваться. Все образуется. на утро позвонил Антон. Не знаю, о чем говорили мужчины и как их противостояние перешло на другой уровень общения, но теперь они ладят между собой. Да, манеж собрали, мобиль повесили, «Пеленальный столик купила твоя мама. Нам с Антоном доверили только расставить все, и то под четким руководством». Улыбаясь, рассказывал мне мужчина, пока я ела вкусный супчик. Я спрятала ответную улыбку за чашкой чая с молоком, удивилась реакцией мужчины. Ему казалось все это забавным. уверенно Антон еле сдерживался, чтобы не осадить деятельность моей мамы. И как Антон пережил это? все-таки спросила я. «Стой-ка», – заверил Алексей, продолжая покачивать дочку на руках. «Ее нужно положить в кровать, иначе она привыкнет спать на руках». Мы вдвоем глянули на полупрозрачный бокс. Алексей нахмурился. «Мне кажется, ей там будет одиноко. Давай я посижу в кресле, с ней на руках, пока ты поспишь». «А когда мы вернемся домой, ты тоже будешь так с ней сидеть?» Слова вылетели быстрее, чем я успела прикусить язык. Наши взгляды встретились, и на несколько секунд в палате повисла напряженная тишина, пока Алексей решительно не ответил. «Буду, если ты позволишь». За эти несколько дней, что мы со Снежкой лежим в клинике, наши с Алексеем семьи сдружились. Да и, как оказалось, все друг друга знали. Более того, мама Алексея... Уже почти год помогала мне в фонде. Именно она оказалась той самой женой тренера, что присоединилась к нам после первого благотворительного приема. Я столько раз общалась с ней и работала бок о бок, но даже не слышала, что ее сын и невестка делают попытки ЭКО. Хотя, наверное, о таком не говорят. Наши отцы тоже пересекались несколько раз, и между мужчинами и так были приятельские отношения. Так что... Родство их только обрадовало. Собственно, сегодня счастьем лучились все, кроме Алексея. Вернее, его-то я и не видела, как и машины мужчины. Стрелки бежали, время шло, а родной отец Снежки не появлялся. Словно почувствовав мою тревогу, закрутилась и дочка, громким плачем требуя ручки и, конечно, грудь. «Моя маленькая...» Подхватив свое сокровище, я отодвинула собранные сумки и присела на кровать. До того, как за нами придет медсестра, мы как раз успеем перекусить и на фото будем красивыми и довольными. Любуясь дочкой и рассказывая ей, какая она у меня прекрасная, я постепенно забыла об Алексее и вспомнила о нем лишь, когда шумная толпа родственников появилась в специальной комнате для торжественной выписки. «Готовьтесь!» «Начнем минут через десять», — сказал фотограф, протирая объектив камеры. «Какая она красивая! Чудесная! Настоящая красотка! Пока старшее поколение ахало над дочерью, я подошла к Антону». «Чудесно выглядишь», — вместо приветствия заявил мужчина, широко улыбаясь. «Спасибо. Антон, а где же Алексей? Я его нигде не вижу». Я еще раз огляделась по сторонам, но мужчина не материализовался. У него важное дело появилось с утра. Он уже едет. Будет с минуты на минуту, не волнуйся. Я прикусила губу. Что же у него за дела такие, которые важнее выписки его дочери из роддома? Он ведь сам хотел фотосъемку на память. К тому же, если что, крестный папа на месте и может заменить основного на фото. «Спасибо», – поблагодарила я мужчину, едва скрывая разочарование и обиду на Алексея. А вот и он. Антон подмигнул, и я повернулась в сторону двери. Алексей зашел с двумя огромными букетами цветов, а рядом с ним, неся еще один, шла стройная эффектная блондинка. Легкое короткое платье демонстрировало не только плавные изгибы ее идеального тела, но и стройные ноги. Незнакомка светилась от радости и принялась обнимать родителей Алексея, поздравляя их с внучкой. Я же вцепилась в руку Антона, чтобы не упасть. В комнате как-то стало слишком душно, жарко, и комната вдруг поплыла перед глазами.